Глава девятая «Какого хрена вы тут делаете?» — крикнул Трэвис, направляясь к нам. «Неужели час пролетел так быстро?» Я подскочила, будто меня застали в чужой постели. Сердце было готово выпрыгнуть из груди, а багровое лицо Трэвиса говорило о том, что он вот-вот взорвется. Мышцы его напряглись, грозный взгляд пронзал то меня, то Томаса. «Разве ты не уехала домой, Ванесса?» — прорычал он. «У Трэвиса много недостатков, но среди них нет склонности к агрессии, поэтому меня шокировала его ярость. Боже мой, как я могла так вляпаться? О чем только думала?» Паника сжала горло. Не получалось выдавить ни слова, чтобы хоть как-то все объяснить. Я невольно попятилась и спряталась за спиной Томаса. «Ты пугаешь ее идиот! Мы ничего такого не делали, расслабься!» — завелся Томас. «Что?» «Я только что поймал тебя в обнимку с моей девушкой, и тебе еще хватает наглости говорить, что ничего не было? Лучше свали, иначе клянусь!» Трэвис скрипнул зубами и угрожающе поднял палец. «Что? Что ты сделаешь?» Томас шагнул к нему, и палец Трэвиса уперся ему в грудь. Так они и стояли. У меня тряслись ноги, я прижимала к себе книгу и готова была упасть в обморок. Надо было что-то сказать, вмешаться, остановить это безумие, но я не могла. Словно зритель лишь наблюдала за происходящим со стороны. Из ступора меня вывела собственная слеза, скатившаяся по щеке. «Трэвис, пожалуйста, прекрати!» Я попыталась схватить его за руку, но этим сделала только хуже. Со звериным рыком Трэвис ударил Томаса в живот, заставив со стоном согнуться. Я прижала руку к рту, чтобы сдержать крик. Томас сумел выпрямиться, и от его взгляда у меня застыла в жилах кровь. Потом он процедил сквозь зубы. «Ты труп!» То, что происходило дальше, я видела как в тумане. В одно мгновение Трэвис оказался на земле. Когда и как Томас умудрился его так припечатать? Я умоляла обоих остановиться, но они меня не слышали, катались по траве и асфальту, вцепившись друг к другу в глотки, как голодные львы. Когда Томас навис над Трэвисом с занесенным кулаком, я закричала. «Томас, остановись, прошу тебя!» От слез я почти ничего не видела, меня все трясло. Благо в этот момент появились Финн с Мэтом и разняли драчунов без особых усилий. «Что с вами такое? Вы с ума сошли?» — крикнул Мэт. Трэвис поднялся на ноги и, несмотря на разбитое лицо, снова бросился на Томаса. Но Мэтт преградил ему путь и слегка оттолкнул его. «Успокойся, чувак. Ты хочешь, чтобы тебя арестовали?» Потом он перевел взгляд на Томаса, которого сдерживал Финн. «Какого хрена с вами происходит, парни?» «Происходит то, что этот мудак приставал к моей девушке». Трэвис сплюнул сгусток крови и вытер губу тыльной стороной ладони. «Приставал?» — переспросил Томас, злобно ухмыляясь. Он попытался выдернуть руку из схватки Фина, но потом сдался. Правда, молчать Томас не собирался. «Уверяю, твоя девушка была не против». «Что? Да как он может?» У меня защемило в груди. Я отшатнулась и высказала все Томасу одним взглядом, но он никак не отреагировал на это. Сейчас его целью была не я. Трэвис повелся на провокацию и снова бросился на Томаса, Слава богу, Мэт вовремя вмешался. Я подбежала к Трэвису, коснулась ладонью его щеки и посмотрела в пылающие от гнева глаза. Тревис, Ничего не было!» Он оттолкнул меня и отвернулся, но я не сдавалась. «Мы просто разговаривали. Да, я пошла домой, но увидела Томаса и решила с ним поболтать, и ничего больше. Какая же я лгунья!» Но мои слова, кажется, наконец-то подействовали. Дыхание Трэвиса стало спокойнее. Я положила ладонь ему на грудь, потом нежно погладила его по опухающему лицу. «Прости, я не должна была так поступать. Это всего лишь недоразумение, поверь. И ещё раз увижу тебя с ним, и все будет кончено». Его серьёзный взгляд и поджатые губы давали понять, он не шутит. «Ладно», — поспешно кивнула я. «У нас с мне не лучшие времена, и я не хочу потерять его из-за идиота, которому нравится насмехаться над людьми». Томас все таки вырвался из схватки Фина и вмиг оказался около нас. «Расслабьтесь, капитан!» — он щелкнул языком и смерил меня презрительным взглядом. «Она не возбудит меня, даже если попытается, иначе я бы давно уже ее трахнул». Томас сделал небольшую паузу, а потом ткнул Трэвиса в плечо со словами «А ты не смей больше прикасаться ко мне, иначе в следующий раз очнешься на гребаной больничной каталке». Он развернулся и пошел к общежитию, унося с собой наглость, высокомерие и подлость, и оставляя нам только боль и унижение. Мне хотелось провалиться сквозь землю, но я не могла, ни рядом с Трэвисом. Он не должен видеть, насколько меня задел поступок Томаса. Я набралась смелости, успокоила Мэта и Фина, обняла за талию Трэвиса и повела его к пикапу. Хочешь я поведу? Нет. Сил спорить не было, как и говорить, но напряжение ощущалось без слов. Оно давило и стыдило. Трэвис не смотрел на меня, и правильно. Я обещала держаться подальше от Томаса, а вместо этого побежала за ним как идиотка. Не послушала Трэвиса, солгала ему. Глупая, жалкая, позволила эмоциям взять вверх, но больше это не повторится никогда. У меня есть парень, черт возьми. «Увидимся завтра», — попрощался Трэвис, когда мы остановились возле моего дома. «Трэвис!» Я попыталась взять его за руку, но он ее убрал, не отрывая взгляда от лобового стекла. «Не надо. Мне нужно знать, что с тобой все в порядке». Серьезно? Я потупила взгляд. «Почему ты так отреагировал? Если бы тебя увидели, тебя могли бы исключить из команды или, что еще хуже, арестовать. Что ты с ним там делала?» «Мы разговаривали, я же сказала. Разговаривали». — повторил Трэвис разочарованно. «Вы теперь друзья? Почему я не знал об этом? Мы не друзья, и знать тебе было не о чем. Я всего лишь из вежливости поинтересовалась, как у него дела. Да, глупо, прости, я бываю такая наивная, ты же знаешь. Больше лжи. Ваши лица были в сантиметре друг от друга. Что я должен был подумать? Ты что, нет...» Все не так, как выглядело со стороны. Он вытаскивал жука из моих волос. Я натянула рукава куртки, словно так могла спрятать чувство вины. Травис шумно выдохнул и провел ладонями по лицу. Хотел привести мысли в порядок. Он выглядел печальным и разбитым, буквально разбитым, из-за синяков на лице. «Ванесса, я знаю тебя». Он покачал головой, потом уперся руками в руль и снова уставился в лобовое стекло. «Что ты хочешь этим сказать? Что веришь? Я не сделала ничего плохого». «Ты не понимаешь», — прорычал Трэвис, хлопнув по рулю. «Чего я не понимаю?» «Он...» — желваки Трэвиса напряглись. «Он нацелился на тебя». Несколько секунд я молча смотрела на Трэвиса. «О чем это он?» «Безумие! Томас не нацелился на меня. Но даже если это и так, ты должен доверять мне. Я простила тебя за ту вечеринку, а ты не можешь закрыть глаза на обычный разговор?» Трэвис горько усмехнулся. «Пойми, ему плевать на тебя. Он хочет задеть только меня». «Почему? Зачем ему так поступать с тобой?» «Неважно!» — выкрикнул он. Я вздрогнула. Меня буквально разрывало от желания сказать, что я имею право знать причину их вражды, но я промолчала. Ярость Трэвиса пугала. Не хотелось увидеть новую вспышку. Не сейчас. «Надеюсь, впредь ты будешь сознательнее. А теперь иди», — приказал он, даже не взглянув на меня. «Хорошо», — прошептала я. Из машины вышла с тяжестью в груди. Ни разу еще не видела Трэвиса таким сердитым, Но когда он уехал, я уже думала не о нем, не о его боли, а о своей, от слов Томаса, которые так и крутились в голове.